об ребёнка раздели. Он оказался здоровым, кажил мальчиком пяти-шести месяцев. Больше ничего узнать не удалось, так как все метки на его белье и пелёнках оказались срезанными. Полицейский комиссар сказал, что придётся отдать ребёнка в приют для падких душ. Тогда Жирон предложил взять тебя к себе. пока не найдут твои родители у меня в это время только что родился ребёнок и я могла кормить обоих вот так я стала твоей матерью О, мама через 3 месяца мой ребёнок умер и тогда я ещё больше привязалась к тебе Я совсем забыла, что ты мне не родной сын. Но Жэром этого не забыл. И видя, что твои родители не находятся, решил отдать тебя в приют. Ты уже знаешь, почему я его не послушалась. Вот, только не в приют, кричал я, цепляясь за неё, умоляя тебя, мама, не отдавай меня в приют. Нет, нет, дитя моё. ты туда не пойдёшь я жду устрою Жром вовсе не злой человек Горе боязнь нужды заставляет его так поступать Мы с тобой будем работать ты тоже будешь работать Да я буду делать всё, что ты захочешь только не отдавай мне вперёд Хорошо, не отдам Но с условием, что ты сейчас же заснешь. Я не хочу, чтобы Жром, вернувшись, увидел, что ты не спишь. Верно, сугребко, поцеловав, она повернула меня лицом к стене. Я очень хотел заснуть, но был настолько потрясён и взволнован, что долго не мог успокоиться. Значит, матушка борберен, какая добрая, ласковая. Не была моя родной мать. Это как, тоже моя настоящая мать. Всё лучше и нежнее. Нет, это невозможно. Зато я очень хорошо понял и почувствовал, что родной отец не мог быть таким жестоким, как Барберен. Не мог смотреть на меня такими ссуринными глазами, замахиваться на меня палкой. Он хочет отдать меня в приют. Я знал, что такое приют. Я видел приютских детей. На шее у них висела металлическая пластинка с номерком. Они были грязные, плохо одеты, над ними смеялись, их преследовали и дразнили. А я не хотел быть ребёнком с номерком на шее. Я не хотел, чтобы за мной бегали с криками: "Приютский, приютский". От одной этой мысли меня пробрала дрожь, и начались стучать зубы. К счастью, Варбаран вернулся не так скоро, как обещал. Я решил айх, и вот и ходы. Глава 3. Труп сеньора Виталиса. Всю ночь я находился под впечатлением перенесённого мной горя. Проснувшись, я первым делом ощупал свою постель, оглядел свой вокруг, желая убедиться в том, что меня никуда не унесли. Барберен молчал. Я стал надеяться, что матушка уговорила его оставить меня у них. Однако в полдень барберэн велел мне найти фуражку и идти с ним. Я с испугом посмотрел на матушку, умоляя её о помощи. Она украдкой сделала мне знак, что бояться нечего. Тогда ничего не возразив, я пошёл следом за барберэном. От нашего дома до деревни не меньше часа ходьбы. В продолжение этого часа Барберен, ничего не говоря, тихо шёл впереди, время от времени оборачиваясь, чтобы посмотреть, иду ли я за ним. Куда он меня вёл? Сильно обеспокоенный, я стал думать, как бы избежать угрожающей мне опасности, поэтому я начал отставать, решив спрятаться от Барберена в ближайшей канаве. Но Барберен отгадал моё намерение.